Глава 16.1 «Что за бегство?» – потребовала ответа я. Розочку положила рядом на сиденье «Люди Императора активизировались», – странно ответил Мендес и с тревогой выглянул в окно. «Э-э-э-э», э протянула я. «Думаешь, они могли нам угрожать на глазах у стольких людей?» «Думаю, да», – с чувством заверил меня Даркхан. «Но разве так можно?» не выдержала я. Ты победитель первого тура. Что, любого, кто не нравится императору, можно взять и убить? Мой вопрос вызвал у Ментоса умилительную улыбку на лице. Так улыбаются ребенку, который спрашивает взрослого о сущей глупости, но которому нужно что-то отвечать. Элиза, их целью был не я. Долгий выразительный взгляд глаза в глаза, и вдруг... До меня дошел смысл сказанных им слов. «Хотите сказать, они собирались напасть на меня?» — сглотнула я и лишь вскользь отметила про себя, что Кархе уже набрал приличную высоту. Слова Ментоса пугают намного сильнее, чем милый расслабляющий полет над вершинами деревьев. «Может, не напасть, но доставить неприятностей они могут». Уклончиво протянул Даркхан. «Каких, например?» «Напряглась я. Если они не собираются меня убивать, то что тогда могут сделать? Тухлыми яйцами закидать?» «Элиза», — вздохнул Ментос и посмотрел на меня с усталостью и нежностью одновременно. «Позволь мне не запугивать тебя разными ужасами. Я защищу тебя. Никто не посмеет причинить тебе вред, пока я рядом». «Если бы ты меня не увел, то люди императора посмели бы», — хотелось сказать мне, но я смогла промолчать и отвернулась, глядя в окно. «Как тебе первый тур?» — нарушил молчание Даркхан. По голосу я поняла, что ему хочется пообщаться со мной, а мое демонстративное молчание вызывает неудовольствие. «Вы были неподражаемы», — хмыкнула я с такой интонацией, словно послала Ментоса в долгое путешествие. Мой тон не укрылся от его чуткого слуха Даркхана. «Тебе не понравилось?» «Что вы, ваши боевые навыки выше всяких похвал!» Бросив на жениха быстрый взгляд, я постаралась выдавить из себя улыбку. «Не вру ведь. Ментос и вправду дерется, как Джеки Чан!» «Но...» — приподнял бровь Даркхан, требуя продолжения. «С чего вы взяли, что есть «но»?» – попыталась выкрутиться я, но чувство такое, будто в меня вцепился крокодил и отпускать не собирается. «Я вижу по тебе, что ты напугана», – произнес дархан чем заставил меня встрепенуться. «Конечно, ведь вы сами сказали, что со мной бог ведь что могли сделать люди Императора», – возразила я. «Да, но ты выглядела испуганной еще до того» как спустилась на арену. Ментос припёр меня к стенке. Я вздрогнула, когда его пальцы коснулись моей руки. Он мягко завладел ими и бережно сжал. «Тебя напугал турнир?» – осторожно спросил он и попал прямо в цель. «Да», – хрипло выдавила я из себя, опустив голову. «Видно, что вам не привыкать к жестокости», – прямо сказала я но смотреть в глаза Даркхану не решилось. Все так же упорно таращусь в окно. ментес помолчал некоторое время, но продолжил сжимать мои пальцы. Битвы не предназначены для нежных женских глаз. Наконец вздохнул Даркхан. Что-то в его интонации задело меня. Он произнес это так, словно женщине вообще не полагается видеть ни крови ни боли ни криков ох знал бы этот офицер сколько я всего насмотрелась на своей работе. твои упражнения на арене покажутся детской зарядкой в сравнении с тем что происходит в реанимации дело не в этом не удержалась я и возразила ему не смогла промолчать а в чем же удивился ментаз зачем вы обошлись «Так жестоко мужчиной!» – прямо спросила я и резко повернула голову к Даркхану. «С каким из них?» – не понял меня жених и усмехнулся. «Да он издевается!» «С другом принца!» – пояснила я и уловила, как в глубине глаз Ментоса мелькнули злые огоньки. Ни одна мышца на лице не дрогнула, но взгляд полыхнул затаенным злом. «Все-таки мне не показалось» и между ними что-то глубоко личное. — А сама, как думаешь? — неправдоподобно мягким голосом поинтересовался Даркхан. — Вы убили его лучшего друга, — напомнила я, — подозревая, что между вами вражда. Вот уж не думал, что буду оправдываться перед своей невестой за то, что всыпал Карлу. Недобро рассмеялся он, будто своими претензиями я ударила его в спину. Карло округлил глаза он и покачал головой. Удивительные сюрпризы преподносит нам судьба. Он отпустил мою руку и откинулся на спинку сиденья. Вы могли справиться с ним не так жестоко. Зачем было выкручивать ему суставы и швырять с такой силой? возмутилась я. До сих пор перед глазами стоит картина с выгнутым телом этого несчастного. Потому что насильники «Не заслуживают другого отношения!» Взорвался Ментос и повысил на меня голос. От этого громкого, низко вибрирующего баритона я вжалась в сиденье «Насильники?» «Прости», – тут же извинился Даркхам и бросил на меня виноватый взгляд. Сорвался. Я промолчала. Во-первых, не хочется злить его еще сильнее, раз уж он так резко реагирует, на историю с Карлом. Во-вторых, мне страшно расспрашивать его об этой самой истории. Она явно не про принца и Золушку. «Ты считаешь, я был неправ?» – не унимается Ментос. Уже не кричит, но явно возмущен моей реакцией. «Считаешь, нужно было проявить благородство, которого он сам не проявил?» «Я не знаю», – вздохнула я в ответ. «Мне бы молчать с самого начала но умудряется вытягивать из меня ответы даже против моей воли. «Ты хоть знаешь, что они творили? Принц Карл и вся их компания!» – потребовал от меня ответа Даркхан.